Прежде чем успела оглядеться Катерина Александровна, из-за груды бумаг, лежавших на одном из столов, послышался грубый вопрос. — Куда вы? — Я просьбу княгине, — начала Катерина Александровна. — Чё ж таскаться в контору? — еще более грубо перебил ее сердитый голос. — Не знаете разве что, в моей квартире принимают просьбы. Ступайте напротив дверь. Катерину Александровну немного смутил этот прием. Она вышла из конторы и вошла в другую дверь, на которой была медная доска с надписью «Константин Иванович Воронов». Квартира начиналась с темной передней, из которой вела дверь в небольшую гостиную, убранную старомодной мебелью, литографированными картинами и портретами князей Гиреевых. Картины и портреты были обделаны в темные гладкие рамы из красного дерева с потемневшими бронзовыми звездами на углах. Здесь Катерина Александровна встретила множество народу, сидевшего в ожидании Воронова. Большая часть из этих личностей были старики и старухи в поношенных одеждах с сонными лицами, не выражавшими ничего, кроме тупого привычного терпения. Катерина Александровна обвела глазами присутствующих. Она не думала встретить здесь кого-нибудь, кто был бы хоть сколько-нибудь знаком ей. Но ей нужно было отыскать свободное место, что было не очень легко сделать, так как при ее близорукости ей казалось, что в комнате нет ни одного свободного стула. Прежде чем она успела оглядеть всю комнату, из противоположного угла послышался чей-то любезный и предупредительный бас. — Вам, не место нужно. Не угодно ли воспользоваться? Здесь есть пустой стул и местоположение, приятное у окна. — Благодарю, — промолвила молодая Прилежаева и направилась к окну. — Теперь единственная роза поместится подле цветов, — любезно произнес тот же бас, и в восторге от своей галантерейной фразы притопнул ногою. Этот звук был настолько резок, что Катерина Александровна взглянула на пол и увидала деревянную ногу своего любезного соседа. Она невольно улыбнулась и взглянула на его лицо. Синевато-багровый нос с черными крапинками разогнал ее последние сомнения насчет соседа. Она узнала в нем... штабс-капитана, о котором с таким смехом рассказывал ей брат. — Простите, невольное любопытство отставному служаке, — развязно начал штабс-капитан Прохоров. — Какая случайность, какие превратности судьбы могли занести вас, прекрасная Роза, в Воронье гнездо? — В Воронье гнездо? — удивилась Катерина Александровна. Штабс-капитан лукаво усмехнулся. — Я хотел сказать... «В гнездо Воронова», — любезно произнес он более ясную остроту. Катерина Александровна снова улыбнулась. «Я пришла просить княгиню о месте. «О месте? Вы пришли просить о месте в каком-нибудь приюте, за каким-нибудь черным столом классной комнаты?» «Несправедливость фортуны, гонение рока», — горячо возразил штабс-капитан. Знаете ли вы, сударыня, что если бы фортуна была справедлива, если бы у нее не было повязки на глазах, то не вам бы пришлось просить о месте, а люди должны были бы прийти к вам и на коленях просить вас осчастливить их и занять подобающее вам место. Это место, простите солдатскую откровенность старого инвалида, это место под венцом подле какого-нибудь Из первых вельмож и первых красавцев империи штаб с капитана окончательно воодушевился и стучал и деревянной ногой и костылем. Катерина Александровна была отчасти рада его болтовне, так как эта болтовня успела несколько разогнать скверные впечатления, произведенные на девушку приемом Воронова. Штабс-капитан еще продолжал ораторствовать, когда в комнату быстро вбежал приземистый коренастый старик с обстриженными под гребенку седыми волосами и с рысями, перебегавшими с предмета на предмет глазами, сверкавшими очень недружелюбно из-под густых бровей. — Эквас вас, натащилась! Продохнуть нельзя! — проговорил он грубым голосом, в котором Катерина Александровна тотчас узнала голос, слышанный ею в конторе. Она встревожилась. Это не ускользнуло от внимания штабс-капитана, и он, ловко наклоняясь к ее уху, любезно шепнул ей. Воронье карканье не всегда перед дождем. В голове молодой девушки при этой шутке промелькнула мысль о том, что и в самом деле не съест же ее воронов. И она улыбнулась, очень ласково взглянув на отставного философа. Воронов, между тем, отбирал просьбы и ругался с просителями, из которых, впрочем, большая часть вовсе не имела никаких просьб, и пришла за получением пенсии, выдававшихся ежемесячно княгиней и задерживавшихся Вороновым иногда на десять, иногда на пятнадцать дней, порой уже на целые месяцы и даже совсем. Он отдавал деньги в рост, И потому эти пенсии нужны были ему для оборотов. Накричавшись вдоволь на разных стариков и старух, Константин Иванович подошел к штаб с капитаном. «А вы, ваше высокоблагородие, опять здесь!» Прошипел он ироническим тоном, которым старался прикрыть кипевшую в нем злобу. «Зачем изволили пожаловать?» «Все за тем же, все за тем же, почтеннейший». развязно произнес философ, не поднимаясь с места перед Вороновым и, закинув конец деревяшки на сапог своей единственной ноги. «За деньгами!» «Да давно ли получили пенсию?» «Недавно, недавно, ровно месяц тому назад», шутливо произнес штабс-капитан. «Помилуйте, вы, кажется, недели две тому назад были». — Ах, вы шутник, шутник, — проговорил штабс-капитан, — ведь у меня книжка, почтеннейший, книжка, мне нельзя из году одиннадцать месяцев сделать. Штабс-капитан неторопливо вынул из кармана своего потертого сюртука засаленную книжку, передал ее Воронову, подбоченился и насмешливо уставил свои глаза на дворецкого. «Читать умеете, почтеннейший? Значит, видите?» — промолвил он. «Забыл, забыл. Тут память потеряешь, как с утра до вечера с вами возишься!» — проговорил сквозь зубы Воронов и пошел к столу вписывать в книжку число, когда выдана пенсия. Воронов не кричал на штаб с капитана и, по-видимому, немного побаивался его. «Что ж, поменяемся местами, почтеннейший!» промолвил штабс-капитан. «Я, пожалуй, не рассержусь». Воронов ничего не ответил на это предложение и молча передал штабс-капитану книжку и три рубля. Штабс-капитан развернул книгу и, защурив левый глаз, стал рассматривать правым, что записано в книжке. «Ну, а как делишки?» — промолвил он, засовывая книжку в карман. — Детишкам на молочишко в нынешний месяц осталось? Воронов молча бросил на него свирепый взгляд и обратился к Катерине Александровне. — Подварные батюшка были, — проговорил штабс-капитан, спокойно встретив молниеносный взгляд Воронова. Под Варной батюшка были. Во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов русская армия, перейдя через Дунай, встретила упорное сопротивление со стороны хорошо вооруженных крепостей Силистрии, Шумлы и Варны. К концу 1828 года русские войска овладели только приморской крепостью Варной и узкой полосой вдоль Черного моря. Целью этой войны для России было овладение Константинополем и проливами Босфор-Дарданеллы, что означало свободный выход из Черного в Средиземное море. «Что вам?» – спросил Константин Иванович у Катерины Александровны. Она объяснила и подала просьбу.